Глава сорок четвертая Легкая добыча Дрозд уселся на колышек для котелка, вбитый возле костра. От дров осталась лишь куча золы, рядом с которой стоял холодный чугунок. Какой-то мужчина поспешно поднимал на флагштоке черно-красный флаг. Закончив, он повернулся к птице. Его карие глаза заблестели. Человек подумал о маленькой аппетитной жареной тушке. Циник подошел ближе и вдруг заметил на лапе у птицы небольшое кольцо. Он скривился от разочарования. «А, посланник! Я так и думал! Что-то больно просто!» Он протянул руку, взял птицу и, сняв кольцо, отцепил от него бумажную трубочку, которую сразу же отнес своему командиру. В лесу были раскинуты кожаные палатки, от них исходил сильный запах. Подушки, покрывалы и подстилки тоже были из кожи медведей, собак и даже кошек. Сыник поприветствовал старшего и протянул ему записку. «Только что передали, сэр Севайер!» Лысый великан встал. Он весь был покрыт татуировками. Руки, затылок, кожа вокруг ушей. И громко прочел. «Три сообщника, мертвы! На следующую ночь я стою в дозоре. Отличный момент для атаки!» «Мост будет собран. Дождитесь полуночи. Когда все уснут, нападайте. Удачи!» «Надо ли объявить сбор, сэр?» — спросил принесший записку. Лысый глубоко вздохнул и несколько раз наклонил голову то к одному, то к другому плечу, отчего его позвонки громко хрустнули. «Да, вечером наточим оружие, а завтра снимемся с лагеря, и через два дня, в этот же час, мы уже будем возвращаться домой». Губы Лысого скривились в мерзком оскале, когда он добавил «С клетками, полными пенов!». На следующий вечер сэр Севайер, сидя верхом на большой лошади, покрытой черной попоной, повел свою армию через лес. Следом за ним шагало сотни человек. Замыкали шествие две повозки с огромными бамбуковыми клетками, каждую из которых тащили четыре бурых медведя. Эти диковинные повозки были такими большими, что по краям, уцепившись за прутья, расположились два солдата, рубившие ветви деревьев ударами мачете. В светильниках, подвешенных на остриях копий и на повозках, горел животный жир, освещая воинов желтоватым светом. Все циники были одеты в грубые эбонитовые доспехи, не похожие друг на друга. Топоры, мечи, всевозможный средневековый арсенал — Казалось, на его изготовление они истратили огромный запас руды. Все оружие было выковано вручную. Приблизившись к острову, сэр Севайер спрыгнул с лошади, оглядев реку и дома с темными окнами. Опоры каменного моста торчали из черных потоков воды, в которых отражалась луна. Должно быть, шпион уже опустил лист железа на мост. — Остров наш! — произнес командир, обращаясь к своему адъютанту, стоявшему рядом. «Оставьте нескольких солдат здесь, с клетками, а остальные за мной. Мы захватим эти домишки один за другим. Если сопротивление окажется слишком упорным, придется применить оружие. Но старайтесь повреждать их как можно меньше. Королева желает ощупать кожу всех пенов, даже мертвых». Сэр Севайер поставил ногу на мост, который, казалось, заскрипел под тяжестью его тела и вскоре шестьдесят солдат двинулись по камням, приближаясь к заветной цели. Они почти добрались до острова, когда сэр Севайер поднял руку, останавливая отряд. Озираясь вокруг, он принюхался. — Вы ничего не чувствуете? — спросил он адъютанта, который тоже принялся вдыхать воздух. — Да, как будто запах растворителя. — Бензина, глупец! Это запах бензина! — «Не знаю, где они его тут взяли, но мне это не нравится». Мгновение он колебался, потом повернулся к своим людям и жестом приказал им вытащить оружие из чехлов. «Что-то не так», — проворчал он. «Я это чувствую. Будьте настороже».